Тайна города-призрака. Главное, что мне нравится во время приезда в Чертальдо, это наши девичники-посиделки. Правда, они уже и мужской частью разбавились. Стоит только устроиться у Джузеппины, и каждый, проходящий мимо, обязательно заглянет поболтать. А если не заглянет, просто мимо пройдет, то Джузеппина, увидев его в раскрытой двери, позовет на кофе. Так и растет наша компания и ширится. Что может быть лучше, чем сидеть вечером в небольшой комнатки старинного дома за бутылкой кьянти и при мягком свете торшера слушать старые истории, поёживаясь поглядывать на сгущающуюся за окном темноту. В самый первый приезд я заболела историей потерянного города Семефонте, единственный город в Тоскане, стёртый Флоренцией с лица земли. Тебе ещё интересны всякие истории, спросила как-то вечером Джузепина. Тогда завтра идём к Сабрине. Говоря о блаженной Джулии из Чертальда, та упомянула, что в церкви Нижнего города висит картина известной тосканской художницы Сабрины Тадеи, изображающая Джулию. Записывая историю блаженной Джулии в первый приезд, я не знала, что спустя год буду сидеть в мастерской Сабрины в окружении скульптуры и картин. Сабрина красавица. Именно такой представляешь себе типичную итальянку, с кафной тёмных кудрей, яркую, сияющую. Её отец Итало всю жизнь собирал старинные книги, в первую очередь об истории Тосканы. Боже, какая у него библиотека. Одна из современных книг на французском об истории долины и города Семифонте вышла с благодарностью автора Сабрини и её отцу. Как и отец художница собирает всё связанное с Семифонте. А почему Семифонте? спросила я. А почему у тебя, Чертальдо, Ответила она вопросом на вопрос. А если серьёзно, то у нас корни из Семифонтая, да и вообще. Сабрина помолчала. Однажды, когда я была маленькой, мы с отцом поехали к знакомым в Петраньяно. Я вышла в рощу и увидела, что в этом месте и трава, и деревья расположены как-то необычно по кругу. Гуляла между деревьями, а потом, может, я уснула, может, воображение детское разыгралось, но я вдруг оказалась в незнакомом городе с церквями и башнями вокруг меня. Я испугалась, заплакала. Не бойся, девочка, сказал появившийся откуда-то крестьянин в непривычной одежде. Дай руку. И вывел меня на окраину. Я протёрла глаза и оказалась в той же роще, рядом с руинами какой-то башни, и не было вокруг никакого города. Смотри, показала Сабрина фотографию. Вот она, та самая поляна. Родители посмеялись над моей историей. Продолжала рассказывать Сабрина. Но одна старая дама из Петраньяно неожиданно сказала: "Девочка видела Семифонте. Я сама видела его однажды. Иногда город-призрак показывается людям. С того дня я стала читать и собирать всё, что связано с городом. Он никогда больше не открывал мне свои ворота, но, работая в архиве, я наткнулась на аэрофотосъёмку географического института Флоренции 1968 года". И на фото сверху ясно видны башни и здания на центральной площади Семифонте. Там, где только поле и роща. Как такое может быть? Вот и я прониклась этой историей, сказала я. Почему Флоренция разрушила Семифонте? Почему стоят и Сиена, и Монтериджони, такие же враги флорентийцев, а Семифонте был полностью уничтожен? Флоренция боялась его. Семифонте особенный город. И дело не в необъяснимом богатстве и процветании, и не в святых источниках. Знаешь, в музее церковного искусства в Черталье есть крест с изображением распятого Иисуса, так называемый крест из Петраньяно. Автор его неизвестен, и для своего времени это удивительная работа. Такой образ мог бы сделать Леонардо, а не неизвестный провинциальный мастер. Так вот, показала она мне на срезы сверху и по сторонам креста, Этот крест был найден в одной из церквушек рядом с Петраньяно, но судя по размерам и описанию, это освящённый крест из главного храма Семифонте. И это лишь часть большой композиции в храме, где хранилась частичка святого Грааля. Заливаешь, присвистнула Джузепина. Так говорят, серьёзно ответила Сабрина. И эта частичка до сих пор здесь, на этой земле. Эти её искали флорентийцы. Они не могли допустить существование города, где спрятана частичка Грааля, города, который был для них опаснее всех остальных в месте взятых. Кстати, один из источников семи фонты это Мадонна деллате, молочная Мадонна, которая помогает забеременеть или вернуть кормящей матери пропавшее молоко. Именно здесь искупались родители будущей Екатерины Сиенской, чтобы зачать ребёнка. А если обойти 3 раза вокруг купола, той самой поставленной флорентийцами в поле часовни против часовой стрелки, то женщина вскоре найдёт себе мужа. Чертальдо, приемник Семефонте. Именно здесь могли укрыться уцелевшие жители разрушенного города, и кровь жителей Семефонте течёт в жилах многих чертальдовских семей. На самом деле, как говорят хроники, город погиб из-за предательства. Враги вошли в него, переодевшись паломниками, и открыли ворота изнутри. А граф Альберти был ни причём. Он-то как раз позволил уцелившим жителям укрыться в Чертальдо. Великая сила интернета. Случайно познакомившись в социальных сетях с потомком графа Альберти, я в свою очередь представила его своим чертальдвским друзьям. И вскоре он собирается посетить места славы своих предков. Ты, кстати, где записывала историю о семье Фонте? Спросила вдруг Сабрина: "В палаццо Мессера Скотто?" "Да, конечно. Мой любимый замок или кастелло это бывший замок Гвидо де Ларена, Мессера Скотто да Семифонте, одного из зацеливших отцов города Семифонте. А ты знаешь, что именно там, возможно, в той же самой комнате, мессер Гвидо записал историю Семифонте. Все остальные её просто уже пересказывали. Вот тебе и мистика и совпадение." В тот майский вечер я переводила истории Семифонта, записывая в блокнот. За окном стеной лил дождь, грохотал гром, и молнии разрезали тёмные тучи. Тосканская гроза отрезала Верхний город от остального мира. Возможно, и 800 лет назад бы шивала гроза, и в слабом свете свечей вытих стенах устало склонился над рукописью тосканский мессер. Он торопился описать прекрасный город и рассказать его необычную историю. У города-призрака много путей открыться людям.